Наконец, нельзя оставить без опровержения и заявлений идеологов современного русского православия, будто церковь в тяжкие времена татарского иго умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений. Некоторое представление о характере этого умиротворения и его последствиях может дать в частности деятельность ростовского епископа Тарасия, который вместе с князем навёл на Русь хищные орды Дуденя, разгра비вшей и разрушившей Владимир, Суздаль, Москву и ряд других древнерусских городов. По словам летописца, всю землю пустус отвориша. Таким было действительное поведение основной массы служителей церкви в период монголо-татарского ига, с своим корыстным, антинародным янтипатриотическим. Митрополиты, епископаты и духовенство русской православной церкви в преобладающем большинстве не только сотрудничали с Ордой, но и принимали непосредственное участие в борьбе князей за великокняжеский престол, оказывая поддержку то одному претенденту, то другому, что лишь углубляло раскол Руси и ослабляло её перед лицом проботителей. В 13 веке центр исторического развития русских земель переместился на северо-восток страны. Туда же был перенесён и религиозный церковный центр. Кафедра митрополитов формально продолжала оставаться в разгромленном захватчиками Киеве, но фактически место пребыванием их стал сначала Владимир, 1299 год, а затем Москва, 1325 год. Церковь укрепившее своё экономическое могущество и нуждавшееся в политической защите накопленных богатств, почувствовало преимущество централизованной власти. Она оказала поддержку московскому князю в занятии великокняжеского престола в 1328 год, что было прогрессивным явлением. Последние, в свою очередь, искал опоры в православной церкви, начал активную и социально значимую деятельность по превращению Москвы в религиозно-церковный центр. На лицо была взаимная заинтересованность обеих сторон в совместных действиях. И тем не менее, взаимоотношения двух сиядальных сил великокняжеской власти и православной церкви не были ни мирными, ни стабильными. Иерархия во главе с митрополитом pekлись прежде всего о церковных интересах Держались льгот и преимуществ для духовенства, ратовали за независимое положение церкви и за усиление её политической роли в государстве. К тому же, внутри церкви имелись различные сепаратистские группировки, противившиеся прогрессивной централизаторской политике московской великокняжеской власти, например, новгородское. А великие московские князья и светские феодалы стремились ослабить экономическую мощь православной церкви, ограничить церковные землевладения, ввести в рамки политические притязания епископата и духовенства, преодолеть сепаратистские настроения в их среде. Не было однозначным и поведение православного епископата и духовенства в период освободительной борьбы русского народа против Золотоордынского ига 14-15 веков. Некоторые из иерархов и клириков встали на патриотические позиции и благословили свою паству на эту борьбу. Именно так поступил, в частности, игумен Подмосковного Троицкого монастыря Сергей Радонежский, поддержавший московского князя Дмитрия впоследствии названного Донским в его вооружённом противостоянии захватчикам. Но большая часть священнослужителей русской православной церкви и в самый разгар освободительного движения продолжала в собственных интересах сотрудничать с захватчиками и призывала прихожан своих храмов терпеливо переносить гнет золотоордынцев, проявляя смирение и покорность. Чтобы лишить иерархическую верхушку Русской Православной Церкви и ее внешней опоры, великокняжеская власть пошла на разрыв с Константинопольским патриархатом и воспользовавшись вступлением последнего в сговор с папой римским, приведший к заключению флорентийской унии,